чтобы богиня-мать, осветив палочку, превратила ее в орудие, послушное ведьминой воле. И чем эта воля сильнее, тем больше возможности палочки. Атам или Атальм — острый клинок с намагничным лезвием и черной рукояткой. Он — воплощение колдовской силы и используется во многих ритуалах. Совершенно очевидно, что это — Фаллический символ, а опущение его в чашу представляет совокупление, единение мужского и женского начала. Боллайн или биолайн. нож с белой рукояткой, служащий для изготовления других волшебных предметов, орудий для врезания букв и символических знаков на дереве или воске. Буллайн и атам являются предметами ритуальными. Резать ими мясо строго запрещено. Шнур. Волшебный шнур, который, видимо, носит на поясе и использует как связующую нить в различных ритуалах. Шнур красный, плетенный в косицу, длиной 9 футов. Рекомендуемые материалы. Хлопок, шелк или шерсть. Котел. Железный котел или котелок для приготовления пиршественных яств для шабаша, а также волшебных зелий и снадобий. Иногда огонь разводят внутри самого котла. Котел — непременный атрибут любой ведьмы, но, как ни странно, многие весьма могущественные члены кладовского цеха используют обычную кухонную утварь, разумеется, осветив ее надлежащим образом. Чаша или кубок, емкость для жертвенного вина или воды. Согласно некоторым ведьмовским традициям, священный брак с выкуплением молящейся ведьмы с божеством происходит в момент опускания атама в чашу, полагаю, в действительности священный брак куда веселее. Помело. Метла. Используется для полетов на шабаш и подметания пола. Изготовлены метла из прутьев боярышника, ореха, рябины, ивы, Ракитника, березы или терновника – тоже отголосок древопоклонства. Почти все деревья, рекомендованные для изготовления колдовских предметов, упоминаются в песнях валийских министрелей, посвященных легенде о битве деревьев, как пишет Роберт Грейвс в книге «Белая богиня». Все эти деревья были наделены волшебной силой и еще язычниками. Маргарет Мюррей утверждает, что изначально метла была веткой ракитника с листвой на конце – Брум, по-английски, и метла, и ракитник. А ракитник всегда был символом плодородия. И у европейских цыган, и у негров Америки, живущих далеки от больших городов, существует обычай на свадьбе прыгать через метлу. Возможно, обычай этот тоже связан с плодой и детородной функцией женщины. Но взглянем на помело через призму поэзии. Разве не мечтают угнетенные? превратить орудие своего порабощения в орудие своего освобождения. Именно мечта превращает невзрачную, скромно притулившуюся в уголке метлу символ мучительного и однообразного труда, что день за днем поглощает женскую жизнь, в символ свободного полета и безграничного чуда. Кстати, ведьмы, улетая на шабаш, любили подсунуть метлу под бок доверчивому супругу. Таким образом, метла соединяет в себе множество разных символов, Тяжкой и унылой работой, Плодородие и брак сочетания И одновременно совсем-совсем иное Вольный полет и полную свободу. Полет ведьмы Я розами украсила метлу, Пускай они колышутся во мгле, И терном я украсила ее, Пускай шипы пронзают эту темень, Блистающую месяцем растущим. Пускай метла пучком павлиньев перья В клубящуюся полночь подметает, Мерцающую, словно треугольник Серебряного меха дорогого. Вот я лечу над кровлями смертей. Лечу, а он-то думает, Что я с ним рядом возлежу На брачном ложе. Он думает, что я сама метла, Что бедра у меня подобны палке, А орган половой похож на прутья, Повязанные крепкую бечевкой. О! Буду я кружить по небесам, Оранжевым, как мякоть абрикоса, Местами же исхлёстанным багровым В гранатовых кровоточащих тучах. А он всё будет думать, будто я С ним рядом возлежу на брачном ложе. Он будет думать, что меня пугает Такой ночной полёт неимоверный. Его постель, вот я чего боюсь». Я догорю в кровавых облаках, Я догорю с моей метлой волшебной, Я на язык пылающий поймаю Таинственное семя Персифоны. Ой, если бы и вправду я сгорела, Таким прекрасным был бы пепел мой, Как хороша была бы в этот миг Моя метла, хвостатая комета. Ожерелье в различных справочниках по ведьматству упоминаются волшебные предметы, нанизанные на нить, ведьмины ожерелья. Некоторые совсем простенькие, из ракушек, желудей, семечек или деревяшек. Другие состоят из глубоких стеклянных шариков. На Ближнем Востоке такие носят и по сей день против сглаза. На третьей нанизанной полумесяце символ Дианы, богини Луны, покровительницы ведьм. Многие современные ведьмы называют себя дианистками поскольку в Европе, согласно Маргарет Мюррей, ведьмовством занимались именно Диана-поклонницы. Мюррей утверждала, что ведьмовство, собственно, и есть сохранившийся с далекой древности культ Дианы. И теория этой дамы владела умами без малого пятьдесят лет. Книга теней. Сюда ведьма записывает все, чему научилась. Заклятия, заговоры, ритуалы, рецепты снадобий. Предпочтительно, чтобы книгу, как и прочие предметы колдовского обихода, ведьма изготовила сама обложку из кожи или ткани, а страницы из бумаги или пергамента собственного производства. После смерти ведьмы книгу надлежит уничтожить, такова традиция. Именно поэтому так скудны фактические знания о ведьмовстве, письменных свидетельств нет, сведения передаются из уст в уста. Необходимость хранить тайны стала особенно насущной во время гонений на ведьм, когда повсюду плыхали костры инквизиции. Да и теперь, как это ни печально, многие деятели христианского мира продолжают путать ведьм и язычников с сатанистами и дьяволопоклонниками. Сами же ведьмы держатся обособленно, и новых сподвижников вербовать не спешат. Оттого-то в людских умах и складывается столь превратное – представление о ведьмовстве, ведь оно покрыто мраком тайны. Магические мешочки. Чаще использовались шаманами Вест-Индии, европейские ведьмы прежде о них и слыхом не слыхивали. Однако ныне они встречаются в арсенале современных ведьм на всех континентах. Небольшие мешочки типа кесетов, кожаные или из красной фланели, затягиваются шнурком, пропущенным по верхнему краю носят их на шее или на поясе, а также развешивают на деревьях, на территории, принадлежащей людям, которым ведьма хочет помочь или чаще навредить. Насылая на кого-нибудь порчу, ведьма иногда подкладывает свинью, зарывает магический мешочек в землю на том месте, где должна пройти ее жертва. В мешочках лежит обычно один, три, пять, семь, девять или тринадцать предметов. Драгоценные камни, кладовские растения, серный порошок, гвозди для гроба, булавки, иголки, кладбищенская земля, зайчьи лапки, магниты, скоробеи, подковы, фотографии, пряди волос, игральные кости и фальшивые монеты. Шаманы используют для чародейства даже медальоны с изображением святых, однако истинные... Новоязычники не приемлют христианских изображений. Прежде чем положить магические предметы в мешочек, их обычно смазывают маслами, вызывающими, соответственно, любовь, чувственное влечение или дающие сил. Масла эти имеются в ассортименте любого магазина, торгующего предметами колдовского быта. На этикетках прямо так и указано. Масло – сила дарная, масло любви, масло соблазна. В Нью-Йорке подобные средства есть во многих магазинах лекарственных трав. В других магических мешочках хранятся драгоценные камни, обладающие особыми защитными или, напротив, губительными свойствами. Считается, что мрамор бережет от дурного глаза. Гелиотроп помогает выиграть судебную тяжбу. Оникс дает супружеское счастье. Травы тоже являются магическими символами – совершенно несоответствующими их лечебным свойствам. Пряная гвоздика помогает в дружбе, лаванда повышает половую потенцию, магнолия заведует супружеским счастьем. Для черных дел незаменимы кладбищенская земля и гробовые гвозди. Иглы и булавки искренне являются носителями зла. Многоопытные мастера с глаза рекомендуют также серу и гумиарабик. Одежды ведьмы. Одежда ведьмы имеет долгую и пеструю историю. Знатокам костюма известно, что в нем, как в кривом зеркале, отражается история общества. Костюм – это документ, глубоко и точно свидетельствующий о социальных метаморфозах. Его прочитает любой, кто обладает каплей разума и чувством юмора. Костюм ведьмы – не исключение. Сложность в том, что он жив лишь в легендах, в стихах, и на полотнах художников, а в музеях его не сыщешь. Колпак. На картинах Гои ведьмы изображены в конических шляпах без полей, то есть в головных уборах еретиков Средневековья. Возможно, убор этот достался им от рогатых языческих божеств, мощь которых воплощалась именно в рогах. Иногда шляпы имели два острия. Теперь чаще рисуют одно, а примерно в XVII веке появились и поля. Интересно, что владельцы заостренной шляпы всегда стремились уличить в связи с дьяволом. Когда в 40-х годах 15 века французские аристократки надели на голову конусообразный генин и не снимали его почти 50 лет, многие церковники, осоединив и парижский епископ, хулили и поносили эту моду с пеной у рта, поскольку острие есть рок, а рок есть дьявол». Так или иначе, высокий колпак водружен на голову ведьмы и держится там чудом, словно приклеенный легендарным волшебным клеем. Гномам колпак понравился, они его позаимствовали, а потом и вовсе присвоили. Перекрасили из черного в красный, ушили до микроскопических размеров. Но историка-ведьмолога не проведешь. Модисткой был не гном, а ведьма. Мы требуем восстановить ее в авторских правах и выплатить нашей обиженной клиентке, что причитается. Плащ ведьмы. Волшебный плащ или накидка фигурирует во многих мифах и легендах. Он одинаков и у ведьм, и у чародеев, темно-синий или черный, с вышитыми золотой нитью или начертанными золотой краской, магическими знаками и символами. Наиболее распространены магические алфавиты, пентаграммы, знаки зодиака. Маргарет Мюррей отмечает, что во всех религиях существуют одеяния, в которых общаются с божеством. Для светской жизни они непригодны. Это связано с верой в сакральное место, единственное место, где следует пользоваться предметами культа, иначе божество непременно отомстит. До сих пор живо суеверие о том, что вещи, украденные с алтаря, приносят несчастье. Согласно многим традициям, в том числе древнеегипетской и древнееврейской, одеяние, носимое в присутствии божества, надлежит стирать и очищать от скверны. Похоже, что к ведьминому плащу это правило не относится. И вообще в легендах о ведьмах бытовые предметы и священная утварь и одежда соседствуют в ладу и согласии. Чудо, совершенное на кухне, оказывается ничуть не хуже, чем сотворенное в священном месте. И пока женщине, отказывают вправе на священнический сан, мы будем совершать собственные обряды у собственных кухонных алтарей и шить себе колдовские накидки на швейной машинке. Плащ или накидка воплощает волшебство, служение божеству. Кроме того, он помогает ведьме стать невидимкой или превратиться в кого-нибудь, в кого уж она пожелает. Под развивающимися полами плаща нам мерещится черные кошки, Совы, летучие мыши. Кто они? Домашний дуз? Верные спутники ведьмы? Или сама ведьма? Пояс ведьмы или кушак? Некоторые свидетели утверждают, что он состоял из нанизанных на веревку грибов-дождевиков, меж которых болтался волшебный кошель. Так что с поясом христианских священнослужителей не спутаешь. Кошель делался из кожи и весьма напоминал магические мешочки, распространенные у шаманов Вест-Индии. В нем ведьма обычно хранила свои талисманы и амулеты. Какие? Глаз Тритона? Волшебные притирания, позволяющие летать? Ядовитые грибы, вызывающие галлюцинации? Искусственный фалос для совокупления с дьяволом? А может, просто листья мяты, чтобы освежить дыхание? Красные ягоды, подкрасить губы? Гаммомелис подрумянить щеки. Отличная натуральная косметика. Перчатки. Если перчатки предназначены специально для ведьмы, то изготавливают их из кошки мехом внутрь. Знаменательно, что выбор пал именно на кошачий мех. Кошка – самое, что ни на есть колдовское животное, а когда-то в Древнем Египте оно было священным. Таков путь языческих святынь в христианские времена, теряя богов. Мы обретаем демонов.